Соломенко. Где же Соломенко? нетерпеливо перебил Нахимов. Дайте мне Соломенко. Извольте. Вот она. Выиграть генеральное сражение Горчаков не может. Он его даст и проиграет. Пока он не решится. Армия тает от болезней и огня неприятеля. Мы вынуждены держать солдат в ожидании штурма всё время под рукой на самой линии укреплений. от этого большой урон. Ясно почему. Как это ни странно покажется с первоначалу, Севастопольская крепость тесна для наших сил, хотя наши силы недостаточны. Это кажется парадоксом. Если на каждой существующей линии укреплений поставить вдвое больше солдат, мы станем вдвое слабее, и, пожалуй, вдвое увеличатся наши потери. Гуще цель. Значит, полевая армия, пока она служит резервом для гарнизона крепости, пополняет его убыль, нам нужна. Но мы могли бы её силами распорядиться лучше. Если бы можно было армию заставить работать непрерывно, как работают наши артиллеристы, стрелки и пехота на бастионах. И опять парадокс. Для этого надо вытянуть, удлинить линию наших укреплений. «Хотя с силами, которыми мы распоряжаемся, мы едва можем удерживать и ту длину, которую сейчас защищаем». «Не вижу соломинки!» — воскликнул Нахимов. «Спасайте меня, или я потону в потоке ваших слов! Короче-с!» Не отвечая на насмешливые замечания собеседника, Тотлебен продолжал. «Армия не может выиграть генеральное сражение». «Но силы ее и сейчас достаточны». для того, чтобы сбить неприятеля на нашем левом фланге. Усилить артиллерию Малахова кургана и всего левого фланга, вернуть атакой Камчатские люнет, редуты за Киленбалкой, овладеть высотами между Нею и Лабораторной Балкой, построить ряд новых редутов лицом направо и вооружить их, словом, вытянуть линию наших укреплений. и заставить полевые войска работать на этой линии, это мы ещё можем сделать. И это удвоит наши силы. В общем, то, что говорю, я сходится с мнением инженера генерала Бухмейера. Значит, тут мы с вами, мой друг, могли бы перекинуть мост в штаб Горчакова. Надеюсь, против такого моста вы не станете возражать. Если Горчаков не служит нас, то послушает нас и Бухмейер вместе взятый. Вот моя соломинка. Нахимов поднялся, посмотрел на забинтованную ногу тотлебена и сказал: "Вставайте поскорее с постели. Без вас я как без ног. До свидания, мой друг. Не нужно ли вам чего?" "Благодарю, всё есть. Ло меня и так болует". Почти месяц после жестокого поражения 6 июня неприятель подкрадывался к его стопу зигзагами траншейных ходов. чтобы потом повторить штурм с более близкого расстояния. Артиллерийский огонь ослабил, только против корабельной стороны неприятель выпускал за сутки до 1000 снарядов. Севастополь отвечал слабо, только чтобы помешать работам неприятеля. Наступили знойные дни и душные ночи. Вечером отдельные части войск расходились по бастионам с музыкой Такой порядок завёл генерал Хрулёв. Смена происходила под бодрые звуки полковых оркестров. 28 июня неприятель с утра начал усиленно бомбардировать третий бастион. Это беспокоило защитников бастиона. В последние дни неприятельский огонь был сосредоточен на корабельной стороне, и, казалось, мысль об атаке третьего бастиона неприятелем на время оставлена. послали к Нахимову. Он ответил: "А вот я сейчас к вам приеду". И через полчаса он уже явился на бастион и сел на скамью около блиндажа адмирала Панфилова. Его окружили морские и пехотные офицеры. Раздался крик сигнальщика: "Бомба наша!" Все, кто был около Нахимова, не исключая его адъютанта Колтовского, бросились в блиндаж. Один Нохимов остался на месте и не двинулся, когда бомба взорвалась и осыпала осколками камнями и пылью место перед скамьёй, где раньше стояли собеседники Нохимова. Выскочив из блиндажа, они увидели, что Нохимов невредим и кинулись к нему с радостными восклицаниями и упрёками, что он не бережёт себя. Вздарс отрезал Нохимов и продолжал прерванный бомбой разговор.